Глава 43. План майора. Ужин в кабинете начальства проходил напряженно. Из приглашенных были только мы с мужьями, а значит, Литари собирался поговорить о чем-то личном. Плюсом ситуации можно было считать стол, накрытый деликатесами, недоступными младшему офицерскому составу. А вот минусов было хоть отбавляй. Во-первых, мы все сидели как на иголках. У меня даже примерных предположений не было о том, чего хочет от нас Литтери. Во-вторых, после полугода разлуки, последним местом, где мне хотелось бы провести сегодняшний вечер, был кабинет начальника. «Быть может, уже перейдем к делу, майор? Не думаю, что вы нас пригласили, чтобы показать все возможности ваших поваров». Первым не выдержал напряжение Дэвиан. «Вы правы, господин Деори». Я позвал вас, чтобы сделать предложение, от которого вам будет трудно отказаться. Не стал отрицать своих намерений Элиттери. — И чего вы от нас хотите? — осторожно поинтересовался Дэйв. В отличие от моего первого супруга, мы с Элиасом были младше по званию и находились на службе, поэтому не имели права высказывать свое мнение без прямого обращения майора, поэтому оба благоразумно молчали. — Для начала я расскажу, что предлагаю вам взамен. «Начну издалека, вы уж не обессудьте». Едва только я получил приказ о назначении на Файнес лейтенанта Рейны де Ори и ее супруга, как по неофициальным каналам на меня начали оказывать весьма ощутимое давление. Требование было простым — отправить пару пилотов на задание, вероятность вернуться с которого незначительно. Как вы понимаете, я до сих пор этого не сделал, — недовольно поджав губы, поведал нам начальник пограничной станции. «Я благодарен вам за это. Полагаю, размеры моей признательности вы нам обозначите сами», — опрометчиво предположил Дэйв. Всем, кто служил под началом Литтери, было известно, что подкупать майора бесполезно. Собственно, из-за своей непримиримости он и оказался на задворках галактики, в самой неспокойной точке нашего сектора. «Это вы так меня решили оскорбить?» — недобро сощурил темные глаза начальник станции. Мне безумно хотелось вмешаться и извиниться перед майором, но это была не моя беседа, и кроме положения, ограничивающего нас устава, было бы неправильно встревать не в свой разговор, поэтому я только прикусила язык. Не имел такого намерения, просто ошибочно предположил, исходя из начала нашего диалога. Насколько я понял, от нас вы все же чего-то ждете. Вежливо, но без заискивания, высказал свою мысль Дэвиан. — Чего-то жду, но уж точно не денег. Я не торгую жизнями своих подчиненных, — заявил майор, задумчиво рассматривая темную жидкость в своем бокале. — И чем же мы тогда можем быть вам полезны? Не думаю, что деятельность моего фонда настолько тревожит вас, что вы пригласили нас на этот ужин, — поинтересовался Дэйв. — Вы проницательный, мистер Деори. «Я позволил вашей комиссии прибыть на Файнес для того, чтобы встретиться и обсудить с вами свой план. Даже разыграл перед подчиненными обеспокоенность этим визитом. Нужно, чтобы все выглядело максимально правдоподобно», — задумчиво произнес Литари. «Боюсь, что вы переоцениваете мою проницательность, потому что я решительно ничего не понимаю», — отозвался мой старший супруг. Судя по тем коротким взглядам, которыми мы обменялись с Элиасом, Дэйв высказал наше общее недоумение. Хотелось уже ясности, но майор как-то не спешил нам открывать свои карты, осторожно прощупывая Дэйвена. «Как я уже вам говорил, я оберегал вашу супругу и побратима в последние полгода не просто так. Все дело в том офицере, который хотел воспользоваться своим положением, пытаясь воздействовать на меня». Благодаря стараниям именно этого рантанца в свое время я был понижен в звании и оказался тут. Скажем так, на данный момент у нас с вами как минимум один общий враг. К сожалению, я не могу и дальше просто игнорировать приказы этого хм, благодетеля. Кроме того, я не могу следить за вашей семьей круглосуточно. У нас здесь не курорт. «Люди гибнут ежедневно, несмотря на все мои старания их защитить», — пояснил Литтери. «И какое ваше предложение, майор?» — уточнил Дэйв. «Мы должны заставить наших врагов потерять бдительность, чтобы вывести их на чистую воду. Они должны поверить в то, что все происходит так, как они того хотят. Проще говоря, для всего мира Рейна и Элиас де Ори должны через пару недель погибнуть на задании». После этих слов начальника станции в кабинете на несколько минут повисла гнетущая тишина. «Естественно, я не собираюсь убивать вашу семью. Мы просто инсценируем их гибель, после чего вы все трое вернетесь на свою планету, где будете продолжать готовить ловушку для моего знакомого и того, кто является заказчиком ваших неприятностей». Литари сам решил пояснить сказанное ранее. «Если нас Селия Элиасом объявят погибшими, то Дэвиан останется единственным наследником клана Деори, и тогда уже он окажется под ударом. Мои родственнички наверняка попытаются убрать его со своего пути. Все же не выдержала я. «Верно. Но ваш старший супруг не такая уж легкая мишень, Рейна. На колвее за ним стоит влиятельный клан Д аш Для того, чтобы его убрать, наверняка потребуется помощь моего старого знакомого». «По их логике, вдовствующий господин де Ори наиболее уязвим будет в тот момент, когда вернется на Файнес, чтобы забрать ваши останки. Тогда мы и сможем прижать исполнителя этого преступления, а далее раскрутить клубок преступлений будет делом техники», — предположил Литтери. «Какие гарантии, что при вашей инсценировке Рейна и Эл не пострадают?» — спросил Дэйв. «Абсолютно». «Механизм экстренной эвакуации уже неоднократно отработан. Я отправлю их туда, где их будут готовы встретить ваши люди, а мы в это время будем ловить преступников на вас, как на живца», — ответил майор. «Я согласен», — тут же ответил Дэйвин. «Мы не согласны. Думаю, будет лучше, если мы подстрахуем Дейва тут», — выразил мою мысль Элиас. «Вы отправитесь в безопасное место, и это не обсуждается». строго возразил нам Дейв, а Литтери только кивнул. «Думаю, на этом нашу аудиенцию можно считать законченной. Подробности обсудим позже. Пока у вас есть пара дней, чтобы насладиться встречей», подвел итог майор, вставая из-за стола.